Глава 25. Возвращение Джемса Мора Поздно утром меня пробудил от беспокойного сна стук в дверь. Я вскочил и, открыв ее, чуть не упал в обморок от нахлынувших на меня противоречивых и мучительных чувств. На пороге, в грубом дорожном плаще и невообразимо большой шляпе с позументом стоял Джемс Мор. Казалось, мне бы только радоваться, потому что этот человек явился как бы в ответ на мою молитву. Ведь я до изнеможения твердил себе, что нам с Катрионой необходимо расстаться, ломал себе голову, изыскивая к этому средство, и вот оно явилось само, но я ничуть не обрадовался. Нельзя не принять во внимание, что хотя приход этого человека снимал с меня бремя заботы о будущем, Настоящее показалось мне тем более мрачным и зловещим. И в первый миг я, очутившись перед ним в одном белье, отскочил, словно в меня выстрелили. «Ну вот», — сказал он, — «я нашел вас, мистер Белфур». И он протянул мне большую красивую руку, а я снова подошел к двери, словно решился преградить ему путь, и не без колебания ответил на его рукопожатие. «Просто удивительно, как наши пути сходятся», — продолжал он. «Я должен извиниться перед вами за бесцеремонное вторжение. Так уж все получилось, потому что я положился на этого лицемера Престон Грэндж. Мне стыдно признаться вам, что я поверил крючкотвору». Он легкомысленно пожал плечами, будто заправский француз. Но, право же, этот человек умеет к себе расположить, — сказал он. И так, оказывается, вы благородно помогли моей дочери. Меня послали к вам, когда я стал ее разыскивать. Мне кажется, сэр, — с трудом выдавил я из себя, — нам необходимо объясниться. Что-нибудь неладно? — спросил он. Мой доверенный мистер Спрот. «Ради Бога! Говорите потише!» — перебил я. «Она не должна ничего слышать, пока мы с вами не объяснимся». «Разве она здесь?» — вскричал Джемс. «Вот за этой дверью в соседней комнате», — ответил я. «И вы живете с ней вдвоем?» — спросил он. «А кто еще стал бы жить с нами?» — воскликнул я. «Справедливость требует признать, что он все-таки побледнел». «Это довольно странно». — пробормотал Джемс. — Довольно странное обстоятельство. Вы правы, нам надо объясниться. С этими словами он прошел мимо меня, и, надо сказать, в этот миг старый бродяга был исполнен достоинства. Только теперь он окинул взглядом мою комнату, и сам я увидел ее, так сказать, его глазами. Утреннее солнце освещало ее сквозь оконное стекло. Здесь были только кровать, сундук, тазик для умывания, разбросанная в беспорядке одежда и холодный камин. Без сомнения, комната выглядела неприютной и пустой. Это было нищенское жилье, меньше всего походившее на жилье для молодой леди. В тот же миг я вспомнил о нарядах, которые накупил для Катрионы и подумал, что это соседство бедности и расточительства должно выглядеть прискверно. Он поискал глазами, где бы сесть, и, не найдя ничего более подходящего, присел на край моей кровати. Я закрыл дверь, и по неволе вынужден был сесть рядом с ним. Чем бы ни кончился этот необычайный разговор, мы должны были постараться не разбудить Катриону а для этого приходилось сидеть рядом и говорить в полголоса. Невозможно описать, какое зрелище мы с ним представляли. Он был в плаще, далеко не лишним в моей холодной комнате. Я же дрожал в одном белье. Он держался как судья, а я, не знаю уж, какой у меня был при этом вид, чувствовал себя словно перед страшным судом. «Ну?» — сказал он. — Ну, — начал я и запнулся, не зная, что еще сказать. — Так вы говорите, она здесь? — спросил он с заметным нетерпением, и это меня ободрило. — Да, она в этом доме, — сказал я. И я знал, что это всякому покажется необычным, но... Не забудьте, как необычно, вся эта история с самого начала. Молодая леди очутилась на побережье Европы с двумя шиллингами и тремя полпенни. У нее был адрес этого спротта в Геллвуэйте. «Вот вы назвали его своим доверенным. А я могу сказать только одно. Он ничем ей не помог. А едва я упомянул ваше имя, начал браниться и мне пришлось уплатить ему из своего кармана, чтобы он хотя бы взял на хранение ее вещи. «Вы говорите о странных обстоятельствах, мистер Драмонт, если вас угодно, чтобы вас назвали именно так. Вот обстоятельства, в которых очутилась ваша дочь, и я считаю, что подвергнуть ее такому испытанию было жестоко». «Этого-то я как раз и не пойму», — сказал Джемс. Моя дочь была уверена вверена печению почтенных людей, только я позабыл их фамилию. «Джебби», — подсказал я. «Без сомнения, мистер Джебби должен был высадиться вместе с ней в Геллвейд. Но он не сделал этого, мистер Драмонт, и мне кажется, вы должны благодарить Бога, что я оказался там и мог его заменить». «С мистером Джебби я вскоре потолкую самым серьезным образом», — сказал он. «Что же касается вас, то, сдается мне, вы слишком молоды, чтобы занять его место». «Но ведь никого другого не было. Приходилось выбирать, или я, или никто», — воскликнул я. «Никто, кроме меня, не предложил свои услуги. И, кстати сказать, вы не слишком мне за это благодарны». «Я воздержусь от благодарности, пока не узнаю, насколько я вам обязан», — сказал он. «Ну, это, мне кажется, понятно с первого взгляда», — сказал я. «Вашу дочь покинули. Попросту бросили в Европе на произвол судьбы всего с двумя шиллингами, причем она не знала ни слова на тех языках, на которых здесь можно объясняться. Забавно нечего сказать. Я привез ее сюда». Я назвал ее своей сестрой и относился к ней с братской любовью. Все это стоило мне недешево, но не будем говорить о деньгах. Я глубоко уважаю эту молодую леди и старался охранить ее доброе имя, однако, право же, было бы смешно, если бы мне пришлось расхваливать ее перед ее же отцом. — Вы еще молоды, — начал Джемс. — Это я уже слышал, — с досадой перебил я. — Вы еще очень молоды, — повторил он, — иначе вы поняли бы, насколько серьезным был такой шаг. — Вам легко это говорить, — воскликнул я. — А что мне было делать? — Конечно, я мог бы нанять какую-нибудь почтенную бедную женщину, чтобы она поселилась с нами, но, поверьте, эта мысль только сейчас пришла мне в голову. Да и где мне было найти такую женщину, если сам я здесь чужой? Кроме того, позвольте вам заметить, мистер Драмонт, что это стоило бы денег. А мне и без того пришлось дорого заплатить за ваше пренебрежение к дочери, и объяснить его можно только одним. Вы не любите ее, вы равнодушны к ней, иначе вы не потеряли бы ее. «Тот, кто сам не безгрешен, не должен осуждать других», — сказал он. Прежде всего мы разберем поведение мисс Драмонт, а потом уже будем судить ее отца. «В эту ловушку вам меня не заманить», — сказал я. «Честь мисс Драмонт безупречна. И ее отцу следовало бы это знать. И моя честь, смею вас заверить, тоже. У нас есть только два пути. Либо вы поблагодарите меня, как принято между порядочными людьми, и мы прекратим этот разговор. Либо, если вы все еще не удовлетворены, возместите мне все мои расходы, и делу конец. Он успокоительно помахал рукой. «Ну-ну», — сказал он, — «вы слишком торопитесь, мистер Белфур. Хорошо, что я давно уже научился терпению. И, кроме того, вы, кажется, забываете, что мне еще нужно повидаться с дочерью». «Услышав эти слова и видя, как он весь переменился, едва я упомянул о деньгах, я почувствовал облегчение. «Если вы позволите мне одеться в вашем присутствии, я думаю, мне уместнее всего будет уйти, и тогда вы сможете поговорить с ней наедине», — сказал я. «Буду вам весьма признателен», — сказал он. Сомнений быть не могло. Он сказал это вежливо. Что ж, тем лучше, — подумал я, надевая штаны, и, вспомнив, как бесстыдно попрошайничал этот человек у Престон Грэнджа, решил довершить свою победу. — Если вы намерены какое-то время пробыть в Лейдене, — сказал я, — эта комната в полном вашем распоряжении. Для себя же я без труда найду другую. Так будет меньше всего хлопот. Переехать придется одному мне. — Право, сэр, — — сказал он, выпитив грудь, — я не стыжусь своей бедности, до которой дошел на королевской службе. Не скрою, дела мои крайне запутаны, и сейчас я просто не могу никуда уехать. — В таком случае, — сказал я, — надеюсь, вы окажете мне честь и согласитесь быть моим гостем до тех пор, пока не сможете связаться со своими друзьями. — Сэр, — сказал он, — «Когда мне делают такое предложение от чистого сердца, я считаю за честь ответить с таким же чистосердечием. Вашу руку, мистер Дэвид, я глубоко уважаю таких людей, как вы. Вы из тех, от кого благородный человек может принять одолжение, и доволен об этом. Я старый солдат». — продолжал он с явным отвращением, оглядывая мою комнату, — и вам нечего бояться, что я буду для вас в тягость. Я слишком часто ел, сидя на краю придорожной канавы, пил из лужи и не имел иного крова над головой, кроме ненастного неба. — Кстати, обычно в этот час нам приносят завтрак, — заметил я. — Пожалуй, я зайду в трактир, велю приготовить завтрак на троих и подать его... — На час позже обычного, а вы тем временем поговорите с дочерью. Мне показалось, что при этом ноздри его дрогнули. — Целый час? — сказал он. — Это, пожалуй, слишком много. — Вполне достаточно и получаса, мистер Дэви. Или, скажем, двадцати минут. — Кстати, — добавил он, удерживая меня за рукав, — что вы пьете по утрам, эль или вино? Откровенно говоря, сэр, я не пью ничего, кроме простой холодной воды, — ответил я. — Ай-яй-яй, — сказал он, — да ведь это -к вы совсем испортите себе желудок, поверьте старому вояке. Конечно, простое деревенское вино, какое пьют у вас на родине, полезнее всего. Да только здесь его не достанешь, так что рейнское или белое бургундское будет, пожалуй, лучше всего. — Я позабочусь о том, чтобы вам принесли вина, — сказал я. — Превосходно! — воскликнул Джемс. — Джеймс. Мы еще сделаем из вас мужчину, мистер Дэвид. К этому времени я уже больше не питал к нему неприязни. И у меня лишь мелькнула странная мысль о том, какой тесть из него получится. Главная моя забота была о его дочери, которую нужно было как-то предупредить о его приходе. Я подошел к двери, постучал и крикнул «Мисс Драмунд, вот наконец-то приехал ваш отец». Затем я отправился в трактир, сильно повредив себе этими словами.